1986. В тот сентябрь Кацу Татами упал на улице. Кто-то отвёз его в мосонскую реанимацию, где его определили в отделение СПИДа. Тедди сообщил, что Кацу в слух желал умереть раньше, чем его состояние позволит выпихнуть его в окружную больницу. Но он стабилизировался и оказался в окружной больнице. Там его почти сразу выписали, а когда на следующий день он стал задыхаться, ему сказали, что у них уже нет свободных мест. Он прождал 2 недели, но не в таком плачевном состоянии, чтобы его снова приняли в масонскую реанимацию. И наконец его снова приняли в окружную больницу, хотя уже было слишком поздно, чтобы чем-то помочь. Ель понимал, что должен хоть раз навестить Кацу, отчасти потому, что так будет правильно, а отчасти потому, что в худшем случае его ожидает та же участь, и ему нужно заранее увидеть это и смириться с неизбежным. Однажды вечером он вытянул последний отрезок зубной нити Джулиана, как раз достаточно на одну чистку. Он постарался не видеть в этом плохого знака, но это было непросто. Он решил навестить Кацу следующим утром, пока не стало слишком поздно. У него были все шансы получить работу в Сент-Луисском университете, и он всё ещё числился в соискателях на обычную вакансию специалиста по развитию в Университете Де Поля в Чикаго. Но он по-прежнему оставался безработным. Доктор Ченг сказал ему устраиваться на любую работу, которая предлагает страховку. Чем больше компания, тем лучше, сказал доктор Ченг, чтобы вы не привлекали лишнего внимания. А пока он пользовался льготой Кобра, предусматривающей возможность продолжения медицинского страхования для уволившихся работников. Но его ресурсы быстро таяли. Он сможет делать взносы в лучшем случае до января. А затем ему придётся выбирать между страховкой и едой. А пока доктор Ченг не станет вносить результаты тестов в медкарту Еля. В его версии Ель обращался к нему только из-за больного горла. Когда Ель подаст заявление на новую страховку, его спросят про спид, но не про вирус. Вы не солжёте, сказав нет, сказал доктор Ченг. А потом через месяц, когда вас оформят, вы снова пройдёте тестирование официально. Но это было рискованно, и если выяснится правда, если правительство завладеет результатами анализов анонимных, по словам доктора Ченга, или если Ель попадёт в больницу с травмой и у него возьмут кровь и тому подобное, тогда ему откажут в страховке пожизненно. И он закончит свои дни как кацу, молясь, чтобы в окружной больнице нашлось для него свободное место. Ель позвонил Эшеру, надеясь услышать что-нибудь обнадеживающее, но Эшер только сказал: "Скорее найди работу". Ситуацию осложняло то обстоятельство, что теперь он не мог получить рекомендательное письмо от Билла Линси, и то, что Ель проработал в Северо-Западном меньше года, не красило его портфолио. Сразу после своего положительного анализа Ель послал Роману записку по почте кампуса, а затем написал письмо Биллу на рабочий адрес. «У меня есть особая причина полагать, что если вы еще не делали тест на HTLV-3, вирус, вызывающий СПИД, то вам стоит о нем подумать. Надеюсь, вы также посоветуете пройти тест и жене. Пожалуйста, не сомневайтесь, я не связывался с ней и не собираюсь». Он много дней думал о Долли Линдсе, о том, как он мог бы связаться с ней. Он обсуждал это с Эшером, с Тедди, с Фионой. Они все к его удивлению скептически качали головами и говорили: "Не думаю, что у тебя есть такое право". Тэдди высказал ему веский аргумент, припечатав цитату из Канта. В августе он узнал от Сицилии, что Долли ушла от Била. "Я видел её в городе", сказала Сицилия, "в магазине и на барахолке. Честно, Ель, я даже не думаю, что они спали вместе. Как по-твоему?" Но от Била он так и не дождался ответа. За исключением строчки, написанной его поучим почерком, сопровождавшей стопку писем несколько личного характера, которые Ель получил от галереи. Здорово слышать, что ты встал на ноги. Ель бы так не сказал про себя. Он узнал от Донны, доцентки Била, что тот передумал увольняться. Заглянув в окружную больницу, Ели решил, что не задержится там. Как суели Ели ворочил языком от таблеток, и Елю не терпелось поскорее убраться оттуда. В палате стояло множество коек, разделённых висящими простынями, так что тебя окружали звуки и запахи 30 людей на разных стадиях умирания. У Ели в голове не укладывалось, как хоть кто-то мог спать в таком месте, как у кого-то здесь могла остаться хоть малейшая надежда. Кацу сказал ему, заплетаясь: "Подмышки болят. Почему так подмышки болят?" И Ель принёс ему молочный коктейль, И оставил на тумбочке, чтобы он выпил его потом. Тедди говорил Елю, что Катсу держит плеер под подушкой, чтобы его не украли. Но на молочный коктейль наверняка никто не покусится. Уж точно не медсестра, которая старалась даже не смотреть на Катсу, когда меняла ему капельницу. Ель хотел привезти сюда Эшера, чтобы тот поднял Бучу, но чего бы он этим достиг? Месяц назад я едва подписал доверенность на Эшера, не сомневаясь, что Эшер во всяком случае должен знать, как карать на нужных людей. "Можешь попросить выключить свет?" спросил Кацу. Но огромные флуоресцентные лампы тянулись по всему потолку, и Ель был уверен, что их никогда не выключают, даже ночью. Он сложил две бумажные салфетки и положил на глаза Кацу вместо маски для сна. Дома его ожидало нечто невероятное — письмо почерком Чарли, адресованное ему. Его чудные «Е» из трех черточек без вертикальной ножки на голубой бумаге с синими чернилами. Чарли писал, что знает, что Тедди и Эшер и Фиона все в один голос заверяли его, что это не он виноват, но он хотел услышать это от Еля. Чарли писал, как это ужасно винить людей, а не сам вирус или официальные структуры, умывающие руки. Но он ничего не мог с этим поделать и хотел знать правду, потому что пусть даже косвенно, он чувствовал свою ответственность. Ель понял, что Чарли хотел получить отпущение грехов, но Ель не был готов к такой милости. Ель не ответил на письмо, но и не выбросил его. Полгода назад он мог бы сжечь его, Теперь жон разгладил его и положил под оловянную миску с мелочью на комоде. Он взял роска, отнёс к окну и встал рядом, глядя на реку, по которой скользил невообразимо медленно речной трамвай. Довольно скоро он скрылся из вида.